В то время, продолжая речь, Иисус сказал «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился ей от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благословение. Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».